«Возможно, мне стоило наврать ему? В Трансильвании правит граб Дракула уже две сотни лет. Это природный заповедник для вообще-то вымерших видов летучих мышей. Куруцы – самые счастливые люди Европы. Может быть, это ему понравилось бы больше?» «А как выглядит колонии в 21 веке?» – спросил лорд Бромптон. С облегчением я увидела, что Рокуча спокойно опустился на свой стул, и он не рассыпался в прах, когда солнце прорвалось сквозь облака и затопило комнату в сиянии ярком свете. Какое-то время мы почти без напряжения болтали об Америке, Ямайке и о некоторых островах, о которых я к своему стыду даже понятия не имела. Лорд Бромтон был весьма потрясён узнав, что все они управляются самостоятельно. Я просто исходила из этого, но уверена не была. Естественно, он не верил ни одному моему слову, и то и дело раздражался смехом. Рокоча больше не принимал участия в нашем разговоре. Он по очереди рассматривал свои похожие на когти ногти или обои. Время от времени он поглядывал на меня. «Ах, я это нахожу по-настоящему удручающим что вы всего лишь актриса!» вздохнул лорд Бромтон. «Как жаль, потому что я так хотел бы вам поверить!» Ну что ж, сказала я с пониманием, на вашем месте я бы тоже не поверила. К сожалению, доказательств нет. О, подождите. Я засунула руку в вырез платья и достала свой телефон. Что это? Сигаретница? Нет. Я раскрыла телефон, он пищал, потому что приема не было. Естественно, не было. Это... Ах, все равно, я могу им делать картинки. Рисовать картинки? Я покачала головой и подняла телефон вверх так, чтобы лорд и ракочи появились на дисплее. «Ну, улыбнитесь же!» «Так, готово!» Вспышки не было, потому что ярко светило солнце. А жаль, это бы здорово обоих впечатлило. «Что это было?» Лорд Бромтон довольно быстро вознес свои жировые массы вверх и подошел ко мне. Я показала ему на дисплее картинку. Он и Рокочи получились здорово. «Но что это такое? Как это возможно?» «Мы называем это фотографированием», сказала я. Толстый палец лорда Бромптона с восторгом прошелся по телефону. «Потрясающе!»